Глава 19. Мой незнакомец. Второй тур сомнительного конкурса с ещё более сомнительным призом был не для нас со Стасом. Мы даже танго изображали успешнее, ни разу до сих пор его не танцевавшие, чем могли продемонстрировать знание друг друга. Ведущий с шутками прибаутками разделил участников по полу и выстроил армейскими шеренгами, выдав каждому по пластиковому планшету с несколькими листами. Самая настоящая романтика предполагает желание узнать свою вторую половину до каждой мелкой детали, верещал он. Наверное, муниципалитет неплохо платит за эту клоунаду, раз так старается. Игра на вылет, одна ошибка, и вы присоединяетесь к зрителям. Итак, одни пишут ответ на мой вопрос, а их пара будет отвечать вслух. Начнём с самого простого. Дамы пишут, а после мужчины отвечают. Какие цветы любит ваша избранница? Ха, а может ещё и продержимся какое-то время. Я начеркала фиалка, и когда дошла очередь до Стаса, он весь в сомнении ответил то же самое. Я равнодушен к фиалкам, как и к прочим цветам. Но здесь же не истина важна, а умение попадать в одну и ту же мысленную волну. И уже такая легкотня быстро освобождала пространство от слабоков. Неудивительно, ведь многие начали участвовать, не являясь никакими влюблёнными парами, как и мы со Стасом. Мужчины и парни почти полным составом называли розы, а девушки и женщины выпендривались со своими гладиолусами, орхидеями и альстромериями, как будто всерьез считали, что представители мужского пола вообще способны выговорить последнее слово. Вот пусть к зрителям и идут, там мечтают о своих гладиолусах. Удивили всех недавно вальсировавшие старички. Дедок с уверенностью заявил – махровые пурпурные пионы. Я даже не вполне представляла, что такое пурпурный, но бабуля показала ведущему планшет с дословно такой же записью. Я скосила на неё глаза и заметила, что Стас сделал то же самое в отношении деда. Уверена, в этот момент наши мысли совпали. Кто-то с ставными зубами хочет выгрызть у нас победу надо собраться и поднажать. Ответ на следующий вопрос писали уже мужчины, а нам нужно было угадать. Какой цвет больше всего любит ваш избранник? Самым простым было назвать цвет их теперешней одежды. Чем хитрые девушки в моей ширенге и занялись. Но на Стасе был одет светло-серый свитер, и я очень сомневалась, что ему придёт в голову написать именно этот цвет. Он ещё и победно улыбнулся мне, как будто был уверен, что прямо сейчас мы не вылетим. Черт, а ведь действительно не вылетим. Он мне до веча машину пытался проиграть, но красную даже ради хохмы отдать не смог. Под веселые выкрики зрителей после моего ответа на его планшете действительно все увидели красный. Мысленная волна пока сбоев не дает. Продолжаем. Зато такой вопрос выкосил еще треть конкурентов. Ведущий забавлялся над нами, но участники тоже входили в азарт. Интересно же, на каком вопросе проколются. И нам усложнили задачу. А теперь, думаю, вылетят все, чьи отношения еще не дошли до близкого знакомства с семьей. Дамы пишут, а кавалеры отвечают. «Как зовут или звали родителей вашей избранницы? Можно без отчеств». Я едва не рассмеялась. «Мы и с отчествами могли». И после этого простетского тура по Нуре поблелась к зрителям ещё половина, осталось всего восемь пар. Вот и правильно, а чего не участвовать решили, если даже о родителях избираника поинтересоваться не удосужились. Пришли в парк гулять, так идите, гуляйте, а это игра для профессионалов. Самыми грозными соперниками выглядели старички. На них косились уже не только мы со Стасом. Они запросто уделывали всех на любом вопросе, даже не думая напрягаться, и явно друг другу не пытались кинуть телепатические посылы, только улыбались мягко. Какой напиток больше всего любит ваше избранье? прозвучал новый вопрос. Стас задумчиво нахмурился перед тем, как написать Опасный момент почувствовала и я. Первым делом вычеркнула весь алкоголь, как я поняла, Стасу вообще нельзя употреблять после операции. И как только ассортимент выбора здорово сократился, назрел ответ. Растворимый кофе, любой напиток из моей кружки, неуверенно ответила я вопросами. Не уверена, поскольку кофе даже дешёвый офисный не обладающий никакой крепостью, и этому придурку тоже нельзя, но других ориентиров всё равно не было. И после этого мы в зрительских симпатиях почти догнали лидеров. Стас написал: "Кофе из её кружки". Я подпрыгнула от радости, ощущая в себе мощь Халка. Всех тут разгромим. Годы ненависти даром не прошли. Противники бывают ближе любовников в плане осведомленности. Когда день рождения у вашей избранницы?» Вопрос ведущего обрадовал большинство из оставшихся четырех пар. А я забеспокоилась. «Лучше бы аналогичный вопрос адресовали мне. У Стаса недавно был...» А, да, то я помнила, но к счастью, он удивил и не ошибся. 20 апреля. Я в азарте не могла припомнить, сообщала ли ему когда-то. Но он мог и сам выяснить для своих недавних целей, подарить мне что-нибудь такое, от чего я вздрагивала бы ещё долго ночами. Молодец, Стас, оправдал надежды. На следующих вопросах пары уже почти не вылетали. Несложно догадаться, что все оставшиеся были супругами, но мы со Стасом сосредоточенно пытались угадать ход мыслей друг друга, не думая, как это воспринимается со стороны. Не споткнулись даже на вопросе о любимом хобби. «Меня доводить?» – без паузы ответила я. Вокруг почему-то засмеялись, словно в этом было что-то смешное. Стас, правда, тоже смеялся, но важнее был его почти такой же ответ – доставать ее. И ведущий разницу не посчитал важной. Из соперников у нас осталась только непобедимая седая парочка. За них зрители единогласно и болели. Было видно, что они не угадывают, а знают друг друга как облупленных, почти как мы со Стасом уже что ли друг против друга долго воевали, остались сильнейшие. Ведущий радовался скорому завершению конкурса и собственному освобождению от затянувшегося мероприятия. Последние вопросы будут настолько сложными, что на них смогут ответить только те, кто успел перешагнуть границу полной искренности друг с другом. Но Он поднял руку вверх. Сначала сделаем небольшой романтический перерыв, чтобы и участники, и зрители вспомнили о всех кругах любви. Ждём нежнейшего поцелуя. Покажите, что вы заслуживаете замечательного приза. Я про себя усмехнулась. Все этого и надо было начинать подобный конкурс, если хорошенько подумать. Ведь могли участвовать, к примеру, брат с сестрой, и они точно так же дошли бы до этого этапа. Ну вот поцелуй сразу бы отмёл родню. Муниципалитет чуть не спустил билеты тем, кому они не полагаются. С ума сойти, какая безалаберность. Дед бабулю церемонно поцеловал в губы под аплодисменты зрителей. Стас подошёл ко мне, А я слегка покривилась, вспомнив, что надо делать. Мы же не сдадимся почти перед финишной лентой. Стас тоже напрягся и шептал едва слышно. Нет, конечно, давай быстрей, нельзя позволить этим четерам нас обойти. Он наклонился чуть ниже, но спешить не горел желанием, потому продолжал убеждать то ли себя, то ли меня. «Нячку и луговай, мы один раз это уже делали». Переходи к заданию Стрельцов. Один раз пережила, второй переживу запросто. Стас всё-таки поцеловал, положив ладонь мне на щёку. Наверное, боялся, что не выдержу и отшатнусь. Ничего неприличного. Все оставили языки при себе, но всё равно как-то смущающе. Глаза мы закрыли, чтобы зрители не догадывались, как нам самим происходящее неприятно. И для той же цели немного затянули поцелуй. Мне в какой-то момент даже показалось, что у нас очень неплохо получается, правдоподобно, будто мы буквально каждый день тренируемся, а когда посторонних нет, то и большую волю себе даём. Стас отстранился первым, а я посчитала это его проигрышем передо мной. Может, стариков и не победим, но друг с другом раунд провели честно. Лицо немного раскраснелось. Я снова отошла на другой конец площадки и приняла планшет с последним чистым листком. И вопрос поначалу обрадовал. Начнём с дам, ведущий начал говорить с предыханием. Как звали первую любовь вашей избранницы, молодые люди? Седой молодой человек даже секунды не размышлял, и оба они назвали учителем математики в школе. Правда, бабуля ещё и имя-отчество добавила, но в совпадении ответов никто не усомнился. Стас скорот как и вновь мне тем, дав подсказку, что сам он уже определился. Виталий, написала я. Это была неправда. Впервые я влюбилась еще в детском саду, вроде бы, уже и имени не вспомню, но мама об этом потом шутила. Тем не менее, вариант был однозначным. Первый докладчик студ-конференции, о котором Стас точно знал. А вот такой же обратный вопрос загнал меня в тупик. Нужно назвать или Машеньку, или Весту. У нас просто других идей не могло возникнуть. Машенька в разговорах звучала первой, но он сам ещё час назад признал, что её вообще не существовало. Тогда Веста: кто больше тянет на любовь, первая фантазия или второй реальный человек, но который у него никаких чувств не вызывает? Стас тоже пялился на меня, как будто пересылал сигнал по воздуху, но от него я окончательно растерялась. В этих глазах я М или В должна рассмотреть? Старики поразили всех и на этот раз. "Я", ответила бабуля, очень мило волнуясь. "Ты", ответил ей тем же тоном старик и показал ведущему планшет. Это было так романтично, что вокруг все заохохли и снова принялись хлопать. "Да, они своей милотой просто рвут у нас билеты из рук". Стас зачем-то указал мне взглядом на деда, но я не поняла намёка долже себя назвать. Все решат, что просто повторяем казарменный ход. Стас вряд ли на такой простецкий трюк пошёл. Тогда Веста или Маша, чтобы их обеих. А, дошло. Учитель математики, математики. Маша я всё-таки не удержала в вопросительной интонации и сразу по глазам Стаса поняла, что промахнулась. На его листке было написано Полина Даже без ошибки в имени. Чёрт, чёрт, чёрт. Он оказался умнее. Надо было скопировать манёвр и победить. Плевать, что выглядело бы притянутым за уши. Да что ж такое? Сильно много думала, потому и проиграла. Я рычала от бессилия сквозь зубы, но звук этот утонул в овациях. Наши соперники, зрители всё равно больше жаловали и радовались их победе не так, как радовались бы нашей. Вы вот только бабуля покачала головой, когда ведущий ей торжественно вручал билеты. Хмм, да какой там аттракцион? Вон, молодёжи лучше отдайте. Мы с Гошей уже 40 лет женаты, а ребятки-то какие молодцы, ни в чём нам не уступали. Стас обречённо билеты взял, вытерпел поздравительный хлопки по плечу от оголтелого тамады и пошёл мимо. Я поплелась за ним. Мы ведь тоже не ради приза старались, а ради самого духа соревнование. Ну и что, что они 40 лет женаты? Мы, например, ещё недавно думали, что у нас ни одной точки соприкосновения и почти прорвались, как обидно налететь на подсечку, когда уже победа ощущалась в кармане. Но очнувшись, я сообразила, куда мы идём, и разглядела впереди малое колесо воззрения. Его нельзя было назвать особенно страшным, никаких сравнений с горками или скоростными летающими кабинками, где людей привязывают ремнями, чтобы не улетели на другой край земли, но всё же, всё же я не имела права проверять сердце Стаса на прочность. Не пойдём, остановила я. Всё равно не наш прист. Да ладно тебе, прокатимся, раз уж получили. Видимо, сам он в свою ауру верил больше меня или опять рябячиться, наплевав на меры предосторожности. Не пойдём, я повторила. Вообще не люблю такие штуки, боюсь. Боишься? Стас явно мне не поверил. Да нет, любой человек может чего-то бояться, но чтобы ты в этом так открыто призналась. Не твоё дело, буркнула я, и у меня ещё сегодня вечером тренировка, так что пора расходиться. И без того гуляли дольше, чем я вчера могла представить. Ну ладно, он развернулся, хотя и не хотел уходить. И я тоже на всякий случай готовился, что всё закончится ссорой через семь минут. Спешить мне пока не было нужды, потому и ходу я прибавлять не стала. Так и шли молча. Не знаю, что он думал Стас, а я всё ещё терзала себя за ошибку в последнем вопросе. Ведь он семафорил однозначно и правильно, но у меня, видимо, к тому времени вся телепатия израсходовалась. Спасибо хоть за то, что не упрекает. Вероятно, самого его мучили сомнения совсем другой природы. А вылазка-то неплохо прошла. Мы ни разу не поругались, даже обсудили многое, чего раньше не делали. Почти победили самых настоящих асов, потом на аттракционы не пошли. Да, почти победили. Я вздохнула и утешила нас обоих. Но они жизнь вместе прожили, а мы всего несколько лет воевали. Не стыдно проиграть таким прокачанным игрокам. Это всё равно что в борьбе подростка с улицы против чемпиона мира выставить. А ты видел тех лузеров, которые уже на первом Стас перебил. Я не о том, Полин. Слишком хорошо проходит время. Это подозрительно. Ничего подозрительного. Мы же заранее согласились попытаться. Ага, он теперь задумчиво поглядывал на мой профиль и согласилась-то ты после совсем ничтожного шантажа? «Даже целовалась со мной!» «Об этом забудь! Ты же сам замечал, что я в стремлении к победе границ не вижу!» «Зачем забывать? Вышло-то здорово! Когда повторим?» «С ума сошел? Никогда!» «Я про прогулку! А ты о чем подумала?» «А-а-а!» – успокоилась я. Да хоть когда. Мне тоже понравилось с тобой общаться по-человечески. Наверное, это было какое-то значимое признание, хотя я его таковым не посчитала, но Стас через пару шагов остановился и попросил: "Давай медленнее пойдём, давит что-то". Я повернулась к нему и похолодела. Стас очнулся, прижал кулак к груди и слабо стукнул. Вся кровь вмиг отхлынула у меня от лица. Подхватила его за плечи и затараторила: "Сядь, вон к камню свободный дойдёшь". Сама судорожно соображала, что делать: в скорую звонить или Олегу? Может, и ничего страшного, просто слабость. А вдруг я его положительными эмоциями и губами своими азартными до приступа довела? Пальцы не слушались, но я выхватила сотовый из сумочки, бросая встревоженный взгляд на Стаса. Сам он не выглядел побледневшим, потому я решила, что лучше звонить сначала Олегу. Но нажать на кнопку я не успела. Стас резко выпрямился и сильно сощурился, не выдавая ни единого признака слабости. А вот и ответ. Ожиканил холода, надо же, зато как просто твоя лояльность объясняется. И кто же тебе рассказал, разыграл, проверил. Но эту проверку я пройти и не смогла бы. В любом случае бы забеспокоилась и выдала себя, даже если бы подозревала обман. Теперь оставалось только изобразить невинное лицо. А о чём рассказал Стас? Обо мне. Он выглядел напряжённым, почти злым. Слушай, может, не будешь притворяться, что не собиралась прямо сейчас обзванивать всех врачей в городе? Поняв, что лучше теперь не выкручиваться, я закинула сотовый обратно и равнодушно ответила. Юмор у тебя совсем дурацкий стал. Я уже говорила. Да, я знаю, что у тебя проблемы с сердцем. Случайно подслушала ваш разговор с Олегом в кабинете. Вы там ничего особенного не говорили, но два и два я свести сумела. И что? Но моё месте я не была бы обязана обзванивать всех врачей в городе, если бы тебе стало плохо. Он нахмурился, и уже это свидетельствовало, что в объяснение он поверил. Подслушала? Когда? А это важно? Нет. И у меня давно всё в порядке, так наверняка мало что услышала. Операция была более чем успешна, недостаточность мне пока не грозит. Я даже спортом заниматься могу, если без особых перегрузок, и от аттракционов бы не помер. Я развела руками. Ну откуда же мне было знать? Стасудил глаза ещё сильнее. И ты по тому со мной пошла, а из жалости замуж за меня случайно не хочешь? Это тоже недалеко. Нет, я пошла, потому что ты предложил первый нормальный вариант общения. Прекрати, Стас. Я тебя по-прежнему презираю, но стараюсь найти и хорошие черты. Это никак не связано с тем, что я узнала. Разумеется, он был расстроен. Мне удалось отвести подозрение у разговорчивости Олега, но Стас сейчас себя чувствует не в своей тарелке. Стрельцы не умеют быть слабыми, и он никак не мог собраться. Сама до дома дойдёшь, пропало желание тебя провожать. У тебя-то машина осталась, напомнила я и жёстко ухватила его за локоть, чтобы двигал ногами дальше. И прекрати нести этот бред. Я тебе никто, Стас, и мне плевать, что тебе там какую-то операцию когда-то делали. Но если ты на моих глазах почувствуешь себя плохо, я буду звонить врачам, Олегу и кому угодно. О, -о, -о моё сердце заставило обратиться Луговую в мою сиделку. Кто бы ожидал? И кто бы мог подумать, что мне вообще требуется сиделка? Не перегибай и давай уж честно, Стас, твоё сердце и сделало из тебя негодяя побольше, чем отсутствие воспитания. А кто здесь негодяй? Он вроде бы возвращался в предыдущее настроение, хотя бы отчасти. И я поняла, как себя вести. От ненависти нам шагать намного ближе, чем от жалости, которую он опасается больше всего. Ты «Придурок же просто зла на тебя не хватает, и постоянно строишь из себя невесть что? Я раньше думала, что болезнь способна изменить человека в лучшую сторону, сделать мудрее, но это не про тебя». «Так я и не болен. Был, но теперь нет». «А-а-а, так недолго болел, что помудреть не успел? Понимаю». Отстань. А, полеку луговая. Тебя-то кто мудрецом назначал? Самая главная заноза в любой заднице, прущая на пролом. Ты даже с незнакомцем целовалась бы, стой, он на пути к поведе. Понятное дело. Я о незнакомцах столько плохого не знаю, сколько о тебе сработало. Разошлись мы возле подъезда на хорошей ноте, то есть в полный голос привычно орали друг на друга. Неплохо и закономерно. Зато Стас теперь знает, что я знаю. Следовательно, если захочет поговорить, то в курсе, к кому обращаться. Нару всю правду о нём вывалю и тем поддержу. А за сочувствием это к другим.